Глава 32 Постепенно наставник начал увеличивать нагрузку и забивать все свободное от тренировок временем по бытовым делам, аргументируя это познанием жизни простого человека и его забот. Ведь я когда-нибудь должен буду покинуть его. А выпускать меня в мир без элементарных навыков он не собирался. Иначе какой из него учитель? Да и необходимо было телу давать небольшой отдых, пускай и просто переключаясь на другую деятельность. По моему же мнению, Хрону просто нравилось давать мне поручения, а самому спокойно сидеть на берегу пруда. Правда, от меня не укрылось, что с каждым днем он становился чуточку живее и общительнее, будь то вспоминал, как это жить не одному и вообще заниматься довольно интересным делом. Возможно, не только он помогает мне, но и я ему. Помимо тренировок, теперь мне приходилось заниматься рубкой деревьев, их переноской, очисткой от сучков. Сама рубка не вызывала сложности, а вот выбрать правильное дерево, за вырубку которого меня не накажут, было труднее всего ведь наставник разрешал рубить только мертвые деревья. Но без знаний леса иногда было сложно понять, насколько оно вообще мертво. Да и сами деревья были настолько непохожими друг на друга, будь-то в этом лесу постарались собрать все возможные виды. Или же «это мне казалось из-за того, что я совершенно не понимал лес». Лишь благодаря закону жизни и малым медитациям у каждого подозрительного дерева мне удавалось пока что нечасто получать обещанные кары. Старик давал простые задания по вырезанию столовых изделий – ложек, тарелок и другой утвари. Хотя раньше обещал, что такого не будет. Это несколько раздражало но я старался этого не показывать и покорно исполнял требуемое. Получалось, откровенно говоря, плохо. Одной рукой выполнять работы, требующие аккуратности, было тяжело, но хотя бы сейчас я мог зажать будущую заготовку в левой руке и хотя бы так фиксировать ее, а не как раньше держать ногами. Я не сдавался. Хрон дал мне шанс стать сильнее, и пускай сам способ с напитыванием энергии камня Юрана наставник называл архаичным, забытым почти всеми, но я чувствовал, это начинало приносить результат. Теперь я был способен удерживать под контролем намного больше духовной энергии. Где-то на уровне подсознания я уже начинал ощущать дух и за пределами тела, пускай в Бергис, мне показывало, что я являюсь практиком ступени чувствующей, но все же, конечно, до момента, когда я смогу контролировать еще очень далеко. Также, благодаря медитациям, я не только учился контролировать духовную энергию, но и внимательно изучал протез и происходящие в нем процессы. Последние хоть и были чем-то схожи с тем, что происходило в моей правой руке но все же отличались, так как протез не был изначально частью меня. Именно это мне надо было изучить как можно более полно, чтобы добиться успеха. Еще небольшим успехом было то, что я успел за это время познать одну из печатей, но об этом чуть позднее. Самым главным событием в этой череде дней было сообщение арбитра, которое разбудило меня посреди ночи когда я переживал очередной кошмар. Поздравляем! Связь с симбиотом установлена. Доступно взаимовыгодное взаимодействие. На основе сформированной связи и текущих ограничений доступно два варианта сотрудничества. Умений симбиота. Древесный дротик. Наращивает деревянный дротик, которым можно совершить выстрел. Гибкость. Ускоренная подвижность с высокой степенью контроля со стороны партнера. Предупреждение. Использование активных умений симбиота расходует ресурс, указанный в контракте. Ваша связь была сформирована без договора. Контрактный ресурс выбран арбитром. Выбрана кровь. Как и говорил наставник, требовалось приложить немного усилий и подождать, и теперь арбитр увидел мой протез. Этой новостью я сразу же поделился с Хроном, который был очень доволен полученным результатом и как быстро у меня вышло наладить связь с протезом. Ну, хоть в чем-то я оказался быстрее, чем думали другие. Вместе с наставником без лишних задержек провели испытания новых умений. Оказалось, что древесный дротик, несмотря на свое название, был довольно сильным ударным навыком, но вот даже после одного применения я мог еле двигаться. Протез просто пожирал кровь для активации умения, а с учетом, сколько этого драгоценного ресурса в итоге требовалось, то получалось, что и активация занимала не меньше 20 секунд. В какой-то мере это было умением последнего шанса, когда других вариантов больше не осталось. После его применения я уже вряд ли смогу продолжить бой. Второе умение показало себя лучше. Из плюсов была почти мгновенная активация, а значит и усиление себя. Но вот затраты крови были столь же чудовищны. В итоге, в состоянии усиления, чтобы оставаться хоть немного после него в боевой форме, я смогу провести до пяти секунд. Чуть больше, и я вновь останусь без сил. Чуть меньше – и особого толка от этого умения уже не будет. В любом случае, мне необходимо еще долго тренироваться, чтобы получать от этих навыков более-менее приемлемые результаты. Меня такие итоги симбиозов гоняли в уныние. К тому же, после испытания каждого умения, приходилось по три дня восстанавливаться, чтобы прийти в форму. Хрон, правда, обещал, что со временем и практикой результаты улучшатся, крови будет требоваться меньше, а умения станут мощнее. Само собой, я с нетерпением задал вопрос, когда же это может произойти, и они перестанут в моем случае быть столь бесполезными. К сожалению, на это был лишь один ответ. Когда я стану чувствовать протез как настоящую руку? Повышу знания закона жизни и долгое время попрактикуюсь в данных умениях. Только так у меня появится реальный шанс для использования навыков, данных симбиозом в бою. Но, видимо, наставник посчитал, что для меня будет недостаточно преград для дальнейшего продвижения на пути возвышения и наращивания своих навыков, подкинув мне еще одну. По словам Хрона, выходило, что раз симбиоз с протезом был признан арбитром, то теперь энергия в моем теле циркулирует как надо, и теперь я наконец-то могу приступить к освоению ранее упомянутых им печатей. Начать обучение этим полузабытым знаниям он предложил мне с печати, не совсем пригодной к использованию в бою, хоть и могущей для него пригодится особенно в моем случае, так что выбор пал на печать барьера. Неподходящий для боя данная печать была в силу того, что требовало колоссальное количество духа для своей активации, особенно на моей ступени развития, целых шесть единиц для активации и после ее ведь необходимо было поддерживать, что тоже тратит энергию. Суть данной печати была в создании барьера для сдерживания и удержания техник противника. Ведь любая созданная практиком боевых искусств техника по своей сути представляет собой измененную его волей энергию, несущую различное предназначение. Вот именно ее удержанием и занимался барьер. Так как я еще не мог управлять энергией вне себя, то я мог поставить данную печать только на свое тело. Для меня это было хорошо с той стороны, что я искусственно мог поддерживать высокую концентрацию энергии, просто не выпуская ее из себя. Тем самым, по оценке наставника, я должен буду быстрее усиливаться и получить шанс перехода на следующую ступень раньше, чем если бы не использовал данный метод. Ведь благодаря барьеру я мог во время медитации циркулировать энергию внутри себя, не обращая внимания на ее естественное рассеивание вне тела, что неизбежно происходит, пока контроль над энергией слаб. Избежав таких вот утечек, я мог дальше заниматься над оттачиванием своих навыков. Ведь без этого барьера я мог это делать лишь максимум полчаса, а затем мне требовался отдых, чтобы естественным образом восполнить потери энергии в организме. Минусом такого подхода была его дороговизна в плане необходимых ресурсов. Ведь барьер также ограничивал поступление внутрь внешней энергии и мешал естественному смешиванию энергий в моем теле. Для поддержания и увеличения количества энергии внутри барьера будет требоваться уничтожить кристаллы энергии и духовные ядра, что само по себе требует их добычу или покупку. По итогу, этот способ звучит очень интересно. Однако на практике осуществить нечто подобное смогу только вернувшись домой и попросив у отца ресурсы со склада. В ином случае этот процесс при самостоятельных поисках ресурсов затянется надолго. Печать «Барьера» была самой простой из известных Хрону, так что именно с нее мы и начали, даже несмотря на будущие проблемы с обеспечением всего необходимого для полной реализации данной печати в моем развитии. Создание печати в грубом и упрощенном специально для меня виде оказалось довольно легким делом. Достаточно было сформировать контур печати на поверхности кожи. Пример, который был нарисован наставником на земле с помощью обычной палки. Все же сама печать мало чем отличалась от сложного геометрического рисунка с добавлением каких-то символов до того, как с ней начинаешь работать. После того, как она будет готова, необходимо направить туда два потока. Один из духовной энергии, другой из внутренней. Если рассматривать более детально, то печать барьера представляла из себя два круга, один вписанный в другой. Между кругами по окружности нанесены символы неизвестного мне языка. Благо, они были достаточно простыми в своем начертании, что позволило их изобразить без особых проблем. Боюсь представить, как можно было бы намучиться с ними, если бы они были какими-нибудь витиеватыми, и требовалась бы каллиграфическая точность, чтобы печать сработала как надо. В таком случае на отработку одной печати уходило бы куда больше времени, чем мне бы хотелось на них тратить, но благо тут повезло, по крайней мере, с конкретно этой печатью. Еще Хрон говорил, что чем меньше в размере удастся создать печать, тем лучше. Правда, не мог объяснить, почему, отговариваясь тем, что так было написано в тех текстах, что ему удалось когда-то изучить. Экспериментировать с ними у него никогда не было в планах, так что он знал лишь простейшие закономерности без более глубокого понимания. Саму печать за пару дней тренировок я мог воспроизвести только на своем животе с помощью принесенных наставником чернил. Состав их он мне пока не раскрывал, которые легко смывались водой в случае ошибки. Только на этом участке было достаточно места, чтобы я с необходимой точностью мог с помощью тонкой кисти нарисовать печать. Ее уменьшение вело к увеличению количества ошибок. Да и помимо этого, с уменьшением размера резко возрастала нагрузка, и либо всю печать смывал поток энергии, уничтожая чернила при своем вливании в нее, либо он просто иссекал, осушая уже сформированные участки. Это вызывало их развеивание, и все требовалось начинать сначала. Эти ошибки всегда сопровождались болезненными ощущениями, так что создавать печать правильно я старался научиться как можно быстрее. По крайней мере, Теперь началось настоящее обучение, которое действительно меня увлекло.